484. Тупорылы и вырыли яму себе. Преступники. Преступили указ мой, потому уйдут суждённому путь устилают победы и друзья и враги. Но скоро с мечом мы врагов все токи пространства на помощь друзьям и против врагов вся их сила. Радуйтесь, дети, праздник на улице вашей. Он наступает для вас, но не для них, общи благопридавших.